О чем ты вспомнил? О делах веков и стертый прах, Заглохший лепец слов. Поставь-ка чашу, и вдвоем напьемся Под тишину забывчивых миров.